Глава 34. Н. Превосходный содовый кекс. Я достаю из духовки кекс. Кухня наполняется ароматом мускатного ореха и ванильной сладостью, окутывающей меня, как мягкое шерстяное одеяло, или как мамины руки в детстве, когда воздух хрустел от мороза. Я осторожно прохожусь острым ножом по краю формы. Вбегает хетти с красным лицом и вытаращенными глазами. Они говорят о тебе, Энкерби, а совсем не о свадьбе. Обо мне?» В голове вихрем проносятся мысли о папином пьянстве и мамином безумии, а через мгновение о книге со стихами мисс Элизы. Меня прошибает холодным потом. «Может, кто-то видел, как я прячу книгу под матрас? Не иначе меня увидел сам Бог и пожаловался мистеру турпу О, Боже, я буду гореть в аду!» «Да, эн а тебе. Ты что, пропустила церковь?» Я трясу головой. В рот будто сухих листьев напихали. «Ты, видать, чего-то натворила. Зачем бы они пришли говорить о тебе?» Глаза Хэтти превращаются в узкие щелки. «Признавайся, стащила немножко топленого жира или воска для свечей?» У меня отнимается язык. «Я действительно кое-что стащила. Мы что, не подруги?» щурится Хэти. «Признавайся, эн «Ничего я не брала», пожимаю плечами я. «Я ведь вернула книгу». «Наверное, просто к слову пришлось», широко улыбается Хэти. «Точно все ее сомнения развеялись. Это ведь они нашли для тебя место». Я киваю. «Где не работаешь, хозяева всегда думают, что ты чего-нибудь украла. В первую очередь обыщет нашу комнату, так что если ты запрятала там фамильное серебро, лучше перепрячь. Она хохочет, будто это смешно. Сжав напоследок мою руку, Хэти поправляет передник и идет накачать воды. Не находя себе места, я жду возвращения мисс Элизы. Просеиваю золу, чищу оловянный подсвечник, скребу сахарную голову, чтобы посыпать кекс. Вытираю пыль с буфета и открытых полок, насыпаю уголь и начинаю полировать серебряный чайный сервиз — ложечки, сахарницу Маленький изогнутый молочник. Вернувшись на кухню, мисс Элиза ведет себя чрезвычайно странно. У нее хмурое лицо, глаза покраснели, а на шее розовые пятна. Она шмыгает носом и царапает что-то в блокноте, а через несколько минут вдруг говорит. «Энн, вставь в кекс свечку». «Свечку? в Кекс?» Недоуменно переспрашиваю я. «Да, хорошую восковую свечу, не агарок». Ее просьба сбивает меня с толку. Свечи стоят больших денег, и для чего вставлять их в кекс? Кроме того, капли воска его испортят. Может, я не так поняла? Она говорит, будто прочтя мои мысли. Это континентальные обычаи, с которым я познакомилась в путешествиях. Сделай в кексе углубление и воткни свечу. Затем идет к комоду, открывает жестянку и кладет на стол 5 шиллингов. Твоему отцу нужны деньги. Это ему. На меня накатывает облегчение. Значит, речь шла не о папином пьянстве или мамином безумии, и вроде, слава богу, не о похищении книги. Тут я окончательно запутываюсь. Зачем она дает мне деньги для папы? Почему выглядит такой подавленной? Она вновь отвечает, не дождавшись вопроса. «Твоего отца поймали на браконьерстве». За пять шиллингов он купит свободу. Вы узнали об этом от его преподобия? Я не осмеливаюсь смотреть ей в глаза. Браконьерство — страшное преступление, а папа, должно быть, чуть не умирал с голоду или так напился, что ничего не соображал. Покраснев от стыда, я сую монеты в карман передника. «Да», — отвечает мисс Элиза, «торпы требуют отослать тебя домой». «Чтобы ты могла удерживать отца от пьянства и нарушений закона?» Я сглатываю и делаю глубокий вдох. «Как объяснить, что я люблю папу, но не могу вернуться к своей старой жизни, бросить нашу книгу с рецептами? Тогда у нас не будет денег на жизнь, кроме тех, что присылает Джек. Папа не может работать в поле, у него только одна нога». «Он начал пить, когда твоя мать умерла?» «Да». Едва слышно произношу я, ненавидя себя за ложь. Я отказалась от мамы, убила ее. А еще и ненавижу себя за то, что не хочу домой и стыжусь своего отца. Я так и думала. Мисс Элиза обходит вокруг стола и кладет руку мне на плечо. Это невыносимо. Я съеживаюсь каждой клеточкой. Хотя я отчаянно нуждаюсь в сочувствии, меня переполняет отвращение к себе, к папе. К мистеру Торпу, который взял с меня обещание не рассказывать никому о мамином безумии. Ко всему миру. Но больше всего — к себе. «Пойду принесу свечу, мисс», — говорю я и убегаю со всех ног. В кладовке царит полумрак. Единственная маленькая кошка под самым потолком затянута сеткой. В него проникает лишь тусклый луч, дрожащий на каменных плитах пола. Тем не менее, я вижу свое отражение в серебряном подносе. Как отвратительно мне это лживое, гадкое, самовлюбленное лицо. Когда я возвращаюсь на кухню с хорошей восковой свечой, мисс Элиза стоит очень прямо и читает письмо. «Мы едем к мистеру Арнетту в Лондонен», — сообщает она. Ее прекрасное лицо светится радостью, глаза сверкают, улыбка растягивается от уха до уха. «Разве мы не заслужили сегодня хорошую новость?» «Да, мисс», — отвечаю я. «Конечно, они с мадам заслужили. А я заслуживаю только того, чтобы меня выгнали, отправили к отцу, пропоиться и браконьеру в его жалкую развалюху». Ясное дело, у мистера Арнетта хватает прислуги. Порядочных девушек из Лондона, а не бедных деревенских девчонок вроде меня. У них приличные отцы, которые не пьют лишнего, и не ловят чужих кроликов. «Мы познакомимся с его французским шеф-поваром», говорит она, «и посмотрим его дом, чтобы я могла предложить изменения в интерьере. Как он великодушен! Он и тебя пригласил, Энн. Он знает, какого я высокого мнения о тебе». «Я не верю своим ушам. Меня? В Лондон? Я поеду с вами, мисс?» Она кивает и возвращается к письму. А я стою, глупо ухмыляясь. Первая мысль — кто будет смотреть за папой, когда я уеду? Однако она исчезает, как только я начинаю думать о Лондоне. Я, наконец, увижу Лондон. «Едем на следующей неделе», — говорит минуту спустя мисс Элиза. «Возможно, ты навестишь своего брата?» Она с улыбкой откладывает письмо. И вдруг делает то, чего я никогда еще не видела. Приподнимает юбки и кружит по кухне. Я тоже готова танцевать от радости, но только смотрю на неё во все глаза. Перехватив мой взгляд, она останавливается, поправляет юбки, приглаживает волосы и велит поставить кекс вместе со свечкой на блюдо и отнести в гостиную. Я делаю, как велено, стараясь усмирить дрожащие руки, ведь от мысли, что я поеду в Лондон и увижу Джека, у меня выскакивает сердце. Правда, я тут же вспоминаю о папе и вновь покрываюсь холодным потом.